Шестое. Невероятное очевидное. Что может быть хуже, чем разболеться вдали от дома? Однако Тимоша неожиданно стало лучше. Тело его исходило потом, но это был пот соматического облегчения. Сознание полностью прояснилось. Теперь он и мог, и хотел мыслить критически и объективно. Материал для анализа был, китайцы и прочие гости пропали, но живо рисовались в памяти. Пережитое им непрошенное нашествие Тимоша определил как температурный бред. Но оставался вопрос, почему у него в мозгу, временно вышедшем из-под контроля, сыгралась именно эта, а не другая сцена? Будучи правильно истолкован, бред человеческий приобретает смысл. Нигде, как в бреду, люди не проговариваются сами и не бывают так восприимчивы к проговоркам свыше. То, что Тимоше привиделось, было, конечно, такой проговоркой, которую требовалось расшифровывать. В бреду, как в художественном произведении, ничего не бывает случайного. Если к Тимоше пришли китайцы, то это что-нибудь значило? Но были еще другие, на первый взгляд, не имевшие ничего общего ни с китайцами, ни между собой. Лишь кассирша и продавальщица были, возможно, женщины одного круга. И все же их что-то связывало. Может быть, все они состояли в каком-нибудь тайном обществе, были членами неизвестной организации или сети? Это предположение, если не цепляться к терминам, выглядело не так уж глупо. Оно объясняло многое. Например, их безмолвно красноречивое переглядывание, пока они толпились в номере. Тимоша проигрывал в памяти обстоятельства, при которых встречался с ними. Уже не в бреду, а в реальности. И разрозненные случайности, странные умолчания, обмолвки, брошенные мельком взгляды, укладывались как кирпичики в стены выстраиваемой концепции. Из пучин, осязаемой им действительности, всплывало нечто угаданное в бреду на пределе чувствительности. Тимоша на терминах не зацикливался, пусть их придумывают сочинители боевиков и диванные конспирологи. Но если анализировать по существу, то становилось ясно, вокруг Тимоша происходила какая-то тайная деятельность. И началось это, видимо, после того, как он послал свои тексты Наде. Факты, вылучиваемые анализом, были неумолимы. Надино длительное молчание и сегодняшнее ее внезапное появление в Великосибирске доказывали, что Тимоша был вовлечен в большую игру, только не знал в какую. Если все же прибегнуть к термину «он был» задействован в темную, то есть являлся не игроком, а фишкой. Правда, фишкой должно быть важной, иначе зачем бы такая организация прислала своих агентов освидетельствовать его в бреду? Тимоша, однако, мог анализировать только наружные факты, доступные наблюдению. Смысла в их совокупности он по-прежнему не понимал. Это было неудивительно. Так и случается, если кто-то становится частью игры, правил которой не знает. Вероятно, футбольный мяч понятия не имеет, зачем 22 человека гоняют его по полю, а может лишь констатировать получаемые пинки. Но Тимоша был все-таки не футбольный мяч. Он мыслил, пытаясь в происходящем найти закономерности и пружины. Снова и снова припоминал он события минувших суток. Вот взревел самолет, разбежался и взмыл. Небо тогда над Москвой было цвета густого какао. Стюардесса на время взлета выключила улыбку. В откидном в своем креслице она сидела лицом в салон. Теперь-то Тимуша вспомнила ее непроницаемый взгляд, наставленный на него. Не мог этот взгляд ничего не значить. Когда самолет набрал высоту и скорость, Селиверстов достал бутылку и вылил ее в себя, ни от кого не прячась. Стюардесса, конечно, видела, но не сделала замечания. Почему? Да по той причине, что они были заодно. Дальнейшая цепь событий была хорошо спланирована. Селиверстов надрался в стельку и выгнал Тимошу из номера своим нестерпимым храпом. Кто-то знал, разумеется, что когда Тимоши прискучит слоняться по городу, на его пути окажется забегаловка. Из забегаловки не было другого вида, кроме как на Европу, где давали смурфиков. Даже Надю они использовали для приманки. Он вспомнил фигурку в красном пуховичке, и сердце его защемило. Что ж, эта сложная многоходовка удалась бы купить Тимоше билет. Но он не пошел на смурфиков и до конца не исполнил назначенную ему роль. Дальше Тимоша не знал, что будет. Наверное, он был в опасности. Игра с непонятными целями, неназываемая организация. Трудно было в такое поверить. Но, с другой стороны, известно, что всякое тайное, тем легче скрыть, чем оно кажется невероятней. Так Тимоша раздумывал, параллельно потея и выздоравливая, от простуды. А потом он обсох и заснул.